Глава 12. Что такое агентурный выход? Наш разведчик находился в Москве, а теперь находится там, где ему приказали работать. Это и есть агентурный выход. Ничего у новенькой не получается. Все и группы ей толковывают, что агентурный выход это комплекс мероприятий разведки по тайной переброске разведчика или агента в район выполнения боевого задания. Всё она понимает, Только любые понятия переводят на свой язык и упрощают их до совершенно непозволительной простоты, теряя всю сложность, прелесть и академизм формулировок. А что такое легализация? Надо сделать так, чтобы никто не спрашивал, кто я такая и откуда явилась. А если спросят, надо иметь такой ответ и такие документы, чтобы поверили и других вопросов на засыпку и на завал не задавали. А вербовочная база что такое? Это мои новые зарубежные друзья. Чем больше, тем лучше. Один из сотни обязательно интересен мне и разведке. А может, и 10 из 100? Нет, вы только послушайте. Так нельзя, она ничего не понимает. Легализация это тоже комплекс мероприятий, а вербовочная база совокупность учреждений и лиц. Как заставить эту дурочку пользоваться общепринятыми научными определениями? Это называется развивать оперативное мышление. Получила новенькая толстую папку с документами. План Зимнего дворца, планы дворцов в Петергофе, основные маршруты движения императора Николая по городу, сведения о системе охраны, чертежи царской яхты "Стандарт", список лиц, допущенных к особе самодержца и много-много ещё всякого. Условие мягкое. Спать сколько нравится, гулять сколько хочется, есть и пить, когда вздумается, но за 48 часов материал изучить, понять, выводы сделать и к исходу вторых суток сдать тетрадь с сочинением на тему, как бы я убила царя. Новенькая взвесила, вскинула на двух руках папку и решила: спать не выгорит. И помощи ждать неоткуда. Другие девочки тоже заняты. Тоже сочинения пишут с планами уничтожения Чингисхана, Бонапарта, Нерона, Калигулы, Тимура и Александра Македонского. После двух суток без сна час отдыха. Только уснули девочки подъём. Хватит куколки тряпичные, поспали и будет. Вкалывать надо. В испанской группе, как и во всех других, Каждый новый день тяжелее, чем все предшествующие дни жизни вместе взятые. Да и давно усвоить пора на все последующие дни, до самого последнего, на все времена. И если чего-то хочешь добиться в этой жизни, надо работать так, чтобы недосып слоился, копился и терзал. И нагрузки повышать. Каждый день. До самого последнего включительно. Успеть в жизни надо уложиться, а уж потом это спимзе. Предположим, девоньки, что все вы убили своих Николаев, Александров и Чингисханов. А дальше что? Действительно, что дальше? Потому каждый подве тетради, во всех тетрадях гриф совершенно секретно. Одна тетрадь черновик, вторая для основной работы. Тема задана, а что дальше? Убить владыку не проблема. Проблема в том, чтобы после убийства власть перехватить, чтобы власть удержать, чтобы из рук не выпустить. А то ведь скользкое. Думайте, кошечки сиамские и пишите. А чтобы служба мёдом не казалась, каждая стажировка в камерах дознания. День и ночь, допросы, допросы, допросы. С пристрастием. Нужно из-под следственных врагов информацию вырывать. Точную информацию. Методы для начала совсем простые. Врагов, к примеру, можно перетирать веревками. Руки вражеские перетирать. Ноги, живот. Можно веревку пропустить между пальцами рук или ног. Да мало ли еще, что можно перетирать. Можно толстой верёвкой, можно тоненькой. У верёвок разной толщины и свои преимущества. Можно быстро тереть, можно медленно. Опять же, разный эффект. Беда в том, что при применении даже таких простейших приёмов дознания враг начинает признаваться во всём, включая и то, чего не было. А ведь тут не НКВД, тут учреждение серьёзное. и требуется добывать только достоверную информацию. Зерна от плевел отделять. Каждый допрос дает обучающимся новые знания, новые навыки. От простого к сложному. От примитивных способов дознания к более действенным, а от них все выше и выше по лестнице познания к сияющим высотам профессионализма. Жаль времени в обрез. Мировая революция не за горами. Так что, трите девочки врагов верёвками, ремнями, тросами и думайте. Думайте, думайте о том, как тему изложить, чтобы было всё просто и понятно. И о новых сочинениях думайте. Старайтесь предвосхитить экзаменатора. Старайтесь понять его логику и вычислить тему следующего сочинения. Кто знает, в каких условиях его писать выпадет. А у того, кто темы для сочинений выдумывает, фантазия неисчерпаемая, как энтузиазм миллионов. Некто Брем написал когда-то великую книгу Жизнь животных. Про зверей. Во многих томах расписал Брем зверскую жизнь. Как живут зверюшки, чем питаются, как размножаются, Повадки зверские на примерах показал, и ещё множеством картинок книгу из украсил, ибо наглядность всему голова. Взяв брёмы за пример, институт мировой революции создал свой многотомник Жизнь царей. И в том многотомнике расписано во всех подробностях, где живут цари, чем питаются, как размножаются. Повадки царские примерами истолкованы и картинок завлекательных в тех томах во множестве. Переплёнув старика Брема, добавили авторы ещё один раздел к своему исследованию, как с царями бороться. Из-за этого раздела вся книга секретная. Этот раздел самый важный. Всё тут про устройство кильєтины, которой королевские головы рубили, и про тактику бомбы метателей взорвавших Александра освободителя. И страсть, какие интересные подробности про ликвидацию Николашки Кровавого, Николашки II и последнего. В испанской группе упор на ненависть. Как впрочем и во всех других группах. Без пролетарской ненависти не обойтись. Всё на ней и держится, на ненависти. Когда-нибудь выпадет девочкам убивать королей, президентов, князей и графов, министров и банкиров. А для такого дела злость нужна пролетарская, не примиримость. И снова сочинение. Тема вроде бы простая: как подчинить 100 миллионов свободных граждан. Но в том сложность, что на обдумывание темы всего 2 недели отрезано, и не сидят сочинительницы в кабинетной тиши. Вовсе нет. Каждую парашютами обвешивают и, объявив тему, бросают из-за тяжелых облаков в дикие снежные горы, на Памир. Без карты, без компаса, без спецнаряжения, без пайка аварийного, без денег. Надо приземлиться мягко, парашют в снег зарыть, представить Москву вражеской столицей и пробираться в нее. Надо найти дорогу домой, надо уложиться в срок, Надо не попасться на маршруте, а потом, слегка обсушившись, отогревшись, откормившись, мысли свои следует изложить ясно, просто, чётко, доходчиво, и две тетрадки с сочинением и черновую сдать в секретную часть. Товарищ Сталин, Ежов дал только идею о новом необычном применении противотанкового оружия. Мы идею развернули. Идея хорошая. Если нам нужно, к примеру, уничтожить Троцкого в Мексике, лучшего способа не придумать. Нет. Троцкого я не позволю убивать взрывом или пулей. Я не настолько добр, чтобы подарить Троцкому мгновенную смерть. Лучше послать человека с топором. У вас есть человек с топором? У нас есть. Вот и пошлите. с топором. Впрочем, вам, товарищ Халаванов, не надо этим заниматься. Пусть этим займется НКВД. Там у них есть хорошие специалисты. Например, Серебрянский. Вы думаете, у Серебрянского есть человек с топором? У Серебрянского есть. Вот и хорошо. Пусть работает. Топором. Согласен. Но у нас за рубежом есть тысячи других врагов, которых мы должны уничтожать сами, не доверяя НКВД, и противотанковое ружьё великолепное оружие для этой цели. Ви вы так думаете, товарищ Сталин? Я в этом уверен. Во всём мире используется противотанковое оружие калибра обыкновенной винтовки. У немцев 7,92 мм. Наши конструкторы поднялись над винтовочным калибром, перескочив калибр крупнокалиберного пулемёта 12,7 мм, и создали противотанковое ружьё калибром 14,5 мм. Казалось бы, увеличение калибра незначительно, какие-то миллиметры, но такое увеличение калибра ведёт к резкому повышению веса пули, начальной скорости и бронепробиваемости. У нашего винтовочного и пулеметного патрона вес пули 9,6 грамм при начальной скорости 880 метров в секунду, а у 14,5-мм противотанкового ружья пуля весит 64 грамма при начальной скорости 1012 метров в секунду. «Ви, как я наблюдаю, товарищ Халаванов, увлеклись этим делом». «Увлекся, товарищ Сталин. Наши противотанковые оружья лучшие в мире по надёжности, точности, дальности стрельбы, бронепробиваемости, надёжности, простоте производства и применения. Вы собираетесь убивать бронированных врагов? Нет. Идея в другом. Мощь такого ружья позволяет пробивать танки с лёгкой бронёй на дистанциях до километра. А мы используем мощь ружья и патрона не для пробивания брони, А для того, чтобы послать пулю на большое расстояние. Какое? До 4 км. А точность? У противотанкового оружия очень длинный и очень мощный патрон, поэтому точность отменная. Кроме того, речь идёт не о массовом производстве, а о небольшой серии. Промышленности надо заказать не огромные партии для борьбы с немецкими танками. а не большую партию, но потребовать ювелирной тщательности обработки, как при производстве снайперских винтовок, и патроны изготовить с особым старанием. А стрелять будут мастера только со станка и только после курса спецподготовки. Что увидит наши мастера на дальности 4 км? Всё, если использовать мощную оптику. Каковы же размеры такого ружья? И сколько оно весит? Над производством каумиружьями и у нас работают руковишников, шпитальный, Владимиров, Симонов, Токарев, Диктерёв. Есть несколько приемлемых образцов. В общих чертах все образцы длиной 2 м с небольшим. Вес порядка 20 кг. С оптикой, чехлом, патронами, инструментом до 30. Слишком тяжело и громоздко. Согласен. Зато мы стреляем с такого расстояния, на котором нас никто искать не будет. В каждом отдельном случае заблаговременно создаём укрытие, потом производим единственный выстрел. Один раз стрельнёте, а на следующий раз вас будут искать на дальности до 4 км. Нет, товарищ Сталин. Существование такого оружия мы сохраним в секрете. Для этого мы разработали особую тактику. Любые высокопоставленные люди проводят отпуска на берегах океанов, морей, озёр, крупных рек, одним словом, у водоёмов. Как правило, в таких местах есть горы или холмы. Мы и прячем стрелка в горах или на холмах, откуда видна цель на максимальной дальности. Стрелок должен выбирать позицию так, чтобы позади цели было большое водное пространство. Это просто. При точном попадании бронебойная пуля с керамическим сердечником отрывает человеческую голову, дробит её в мелкие куски, а сама летит дальше ещё не менее километра. Если позади цели водное пространство, то пулю никто никогда не найдёт и не сообразит, что же произошло. Впечатление такое, что голову просто разбила какая-то неведомая сила. Мне нравится ваша увлечённость, товарищ Холованов. «Вы описываете разрыв головы очень образно, со знанием дела. Вы что, уже пробовали?»